Адекомпонент звенящих ложек и тарбана. Как у нас чуха красотка по всему телу, чесотка Очень хороша, ах, очень хороша. Раздавалось по зале отвратительное пение, которое подхватывали иные голоса из хохочущей толпы, и безобразная чуха, ставшая в позитуру против безобразного степеньки и высоко подняв юбку затрепанного кисейного платьишка, лихо отхватывала трепака. Эти два внешних безобразия, соединенные в откровенно цинической пляске, во вкусе луки летучего, являли собой да нельзя отвратительную картину, и хорошо, что не видела ее Маша, которая осталась в ожидании скрывшейся Чухи на прежнем месте и боялась удалиться с него, потому что в отсутствие ее испытывала крайнее беспокойство и смущение. «Чух-чух-чух, ни молодок, ни старух!» «Чух-чух-чух! Ни молодок, ни старух!» Размахивая руками и валяя то кувырком, то в присядку мычал расходившийся Степенька, тогда как многие из зрителей громко отбивали в ладоши такт. А сам Лука, схватившись за животики, надрывался от неудержимого смеху и дико взвизгивал по временам. «Ухти! Жарь его! Валяй! Поддавай пару! Лихо!» И через несколько мгновений все это смешалось в такой безобразный лай, гам и свист, и топанье и хохот, что стены дрожали, и за людей становилось страшно. После прерванной скромной кадрили весь этот безобразный трепак и все эти неистовые вопли скучившихся зрителей поистине являлись живой сценой из шабаша на лысой горе, переполненной всякой адской сволочью. Трепак с каждым мгновением разгонялся все живее и быстрее Моисей, Маркич все более и более учащал такт до того, что струны его тарбана звенели уж без всякого толку. Тут откуда не возьмись на помощь к нему явилась какая-то посторонняя гармоника, визжавшая не в тон, и танец длился до тех пор, пока запыхавшаяся плесунья, выбившись из сил, не повалилась на пол. Последнее обстоятельство наиболее всего развеселило зрителей, но в душе Чухи было мрачно. Она думала, что если все это было понапрасну, что если Лука не даст ни гроша. Но Лука-летучий запустил уже руку в карман и, выгребав оттуда горсть мелкой монеты, да две-три скомканные ассигнации швырнул их на пол перед собой. В тот же миг передние из кучки зрителей жадно кинулись ловить деньги, предназначавшиеся танцором, и действительно захватили большую часть. Поднялась свалка и драка, но Чуха успела таки проворно схватить серебряный двухгривенный, и Юрка улизнула из схватки, которая теперь чуть ли не более пляски потешала Луку Летучего. «Лука Лукич, моей матери сын!» Нониче гуляет, знай, мол, нас, народ, до самых трухмальных ворот!» — кричал он, вскарабкавшись на стол и кидая оттуда новую горсть в самую середину свалки. «Потому мы, Нониче и в Италии, и далее, и в Париже, и ближе бывали!» «Пойдем теперь отсюда, спать пойдем», — едва переводя дух, сказала Чуха, вернувшись к Маше которая все это время, слыша виск и гвалт, наполнявший большую залу, не смела подняться с места и только все пуще робела, тщетно отыскивая глазами свою старуху.